Глава девятнадцатая Что ж, порядок подчиненности в первом приближении определили. Далее придется прописывать, у кого какие права и обязанности, но это потом. Кстати, я же так в артикль и не заглянул ни разу, а вдруг там все по-другому. А тут я со своим уставом, я иду к полковнику, несу ему списочный состав взвода специального назначения. Отдельно хоз Полутонг и две боевые подгруппы. Командирами подгрупп назначены сержанты Русанов и Ситный. У каждого по четыре опытных бойца и по пять новичков. Сейчас они занимаются боевым слаживанием, которое пока сводится к скоростному заряжанию-разряжанию свежевыданных новобранцам двух стволок по команде командира. Свершно звучит, но пока так. Люди-сороки готовят обед, а он сам добывает для завтрашней экспедиции подводы. Семь штук должно хватить. Кстати, роль извозчиков завтра тоже его люди исполнять будут. По сути дела, только один сметанин ничем не занят и отдыхает. Даже для Спиридоныча нашлось поручение. Он должен под любым предлогом взять у полковника артикль. До завтрашнего нашего отъезда, разумеется». Полагаю, за сегодня я успею переснять все страницы на телефон, ну а уж в третьем тысячелетии найдутся способы размножить сей фолиант. Тридцать человек! Да ты в уме рехнулся! Куда столько? Полковник все еще не в духе. Маневры в вашем высокоброде с вобранцами привыкать должны. Маневры? Маневры — это хорошо. Маневры — это правильно. Вот все бы так. «А то нагрянет начальство с проверкой, а у нас...» Он махнул рукой. «Во всем полку роты три боевому порядку обучены, да и те сено-солома». Батуллин пристально поглядел на меня. «А ты, Кукушкин, боевому порядку своих обучил?» «Да когда, ваше высокобродие? Сами же то туда пошлете, то сюда. Вот сейчас трехдневный выход устрою, поднатаскаются». «Смотри у меня!» «Чтобы и двухшареножный строй, и трехшареножный, и заряжание, чтоб...» Он прервался, опять глянул на меня, и его как будто осенило. «Да, заряжание, вот именно! Ты-то, братец, его и покажешь. Ха! Представляю, как там у то рожи перекосит!» Он еще попредставлял немного, потом милостиво разрешил. «Иди!» И я ушел. Самое время разобраться с проблемой Самарского уездного военпрома. Чего это там у Макарыча стволы и разрывает?» Я долго вертел в руках то, что должно было стать первым полноценным казнозарядным двухствольным ружьем этого мира. «Читали бастин Мартыш-хаячки. То их понюхает, а то на хвост нанижат. Вот и я так же» и два-то раза порядочно так стрельнула, а на третий вон что стреснул руками, комментировавший ситуацию Савелий. Так и не придя никакому определенному мнению, я завершил пантомиму Кукушкин и ружье и отложил непрошедшее испытание изделия в сторону. Может быть, железо слабоватое оказалось, а может, наоборот, перекаленное, может, обработка недостаточно хорошая, Может, в ствол что-то попало, а может, заряд пороха слишком мощный, скорее всего, все сразу. Надо будет все-таки привезти Макарычу маленький токарный станок. Небольшой такой, килограммов на 70. пру, наверное. Как уж он его запускать будет, я не знаю. Но лошадиной тяге или от ветряной мельницы, думаю, сообразит. А и не запустит, тоже пофигу. Главное будет у него образец для подражания. В крайнем случае, свой, глядя на него, сделают. Хоть одна проблема решится. Посланный за крикуновым Никитос вернулся и сообщил, что Ефрем Дмитриевич обещали в скорости быть. Хорошо. Придет, составим список, чего ему из будущего привезти на продажу. Среди прочих посетила меня еще и такая мысль. Хотелось как-то отметить участников Ширявского похода. Круче всего, конечно, это выдать каждому настоящий камуфляж. Только размеров я их не знаю. Часы? Ну, вряд ли тут в ходу такие же суеверия, как у Ленки. Только умеют ли они ими пользоваться? В смысле, умеют ли пользоваться драконы часами? Да научу. И это, крестики серебряные. Каждому скажу, это амулет такой... От зомбаков. О, вот еще что. Пейнтбол. Будем имитировать близкий контакт с противником. Что еще? Татьяне разноцветных тканей. короче, железяк побольше. А Анастасии Петровне чего? Сладость она любит, вот что. Ну, этого-то добра в будущем хватает. Пришедший из Передоныч. Попенял мне, будто я вовсе наплевал на субординацию. Гоняю целого капитана за книжками. Ну, а артикль принес. Завтра до похода вернуть потребно, — сурово проговорил он. Я пролистал произведение, страниц 200 или даже меньше. Должен управиться, только бы памяти в телефоне хватило. — Николай, если что, ты же его потом сможешь еще разок взять? Вот так вот, до вечера. — Смогу. — Ну и чудно. Пойду я, а ты тут давай изучай, а то вольницу какую-то развел. Добром мне кончится. Приедет корпусный командир, смотр полку устроит и нагорит тогда и тебе, и мне, и Степан Емельяновича с Дмитрием Александровичем, и все это тебя, разгильдяя. — Нормально. Я тут такую крутую операцию провернул, и я же разгильдяй. — Хотя, может быть, он и прав. Все должно быть по уставу, а артикль в самом деле изучить нужно. Синихин ушел. Не успел я как следует разобраться с фалянтом. Прибыл Ефрем. Днями он планировал отправиться в Симбирск, поэтому в список вошло все, что я ему когда-либо предлагал. А уж сколько он запросил иголок, наверное, во всем Тольятти нету. И, конечно же, яства. В ярких упаковках И особенно с золочением. Понятно. Превращаюсь в шоп туриста-челночника, которые в 90-х из Турции раз до барахлишка в клетчатых сумках возили. Грустно. С другой стороны, торговля самое прибыльное дело. Особенно торговля оружием. Жаль, что его у нас там так просто не купишь, а то бы как ни крути. Надо здесь свое производство налаживать. Знать бы еще как. После ухода Ефрема я занялся пересъемкой устава местных вооруженных сил. Памяти на телефоне хватило почти впритык. Да, и батарея изрядно просила. Неважно, до портала дотяну. Все равно здесь мне звонить некому. А в там, в машине, зарядка имеется и вообще утро вечера мудренее. Ага, мудренее. Но утром выяснилось, что Татьяна напекла мне в дорогу пирогов. И вот что с ней теперь делать, с такой молодой и справной? Замуж я ее, конечно, брать не собирался, а вот пироги взять пришлось. Мне, правда, в путь еще не прямо сейчас. Сначала к Ватулину за деньгами, потом за печкой самобегла и уже только после всего этого, но пообещать что пироги обязательно возьму, был вынужден. Перебыв в расположении группы, застал на месте всех, даже Сметанина. Сообщил, куда и зачем отправляемся. Для половины из них это явилось обычным мероприятием. Данилыч хоть и не ехал с нами, но все же поинтересовался, будем ли мы встречных проверять на злоумышление. — Обязательно, — заверил его я. Тады морату-то с первого начала поучиться, поинтересовался он. Хорошая мысль. Ты у нас человек опытный. Давай, руководи. Да мне к полковнику надо. С тем я и отбыл, оставив личный состав играть в зорницу самостоятельно. Полковник оказался на месте и, о, чудо, не занят. Выдавая мне деньги, он мне напомнил, что я обязан привести. Ещё те самые подарочные ружья. Четыре штуки. Я попытался обратить его внимание на тот факт, что одно из них я уже привёз, так что только три. Оказывается, нет, четыре. Кому ж в таком случае четвёртые-то? Оказывается, надо. Блин, привезти ему сразу все четыре? Скажется, что пять надо было. Пять привезти? Или сразу штук семь. Да сколько ни привези, всегда найдется еще кто-нибудь, обделенный дорогим подарком, так что тут впрок не запасешься. Вернувшись к своим, я застал передоныча совместно с Сухониным и Сметаниным, наблюдавшего за проверкой документов у предполагаемых террористов. Караван из трех телег изображал нашу процессию, Навстречу попарно двигались остальные четыре. Охрана каравана, которую изображали Бабкин и все новички, должна была условно обезвредить злоумышленников из встречных телек, в которых за спинами бойцов из хозвзвода прятались Ситни, Русанов и другие, более опытные товарищи. — Все, Китка! — крикнул Данилыч, игравший роль судьи соревнований. — Убили тебя и тебя, Стенька, убили! В Сенге оказался тот самый драгун, который до зареза нуждался в призовом рубле во время маржа броска. — дай что делится-то? Который раз уже... — возмутился он. — А ты не лезь, не глядишь-то, — осадил его Кашин. — Сказано же, путь золота везете, понимать-то надо. — Какой счет? — спросил я у Спиридоныча. — Тот обернулся ко мне. — Чего? — Кто побеждать, спрашиваю. «Да твои же и побеждают!» — заверил меня командир. «Я не стал выяснять, кто из моих побеждает. Это как раз было ясно, как божий день. Печку смотреть пойдем?» «А готово?» «А вот и узнаем. У полковника был. Все в порядке. Тогда идем. Вот, Бориса тоже возьмем», — сообщил свое решение командир. Я не имел ничего против, чтобы Сухонин рассмотрел походную кухню, Первые испытания, которые выпадают, на его отряд. И мы пошли. Правда, перед уходом я обратил внимание Данилыча на тот факт, что условные террористы вооружены редчайшими в этой местности двуствольными ружьями, которые в их распоряжении никак не могли находиться. Тот пообещал исправить положение. Сметанин напросился с нами. Когда мы вошли на подворье Губанова, там испытания шли полным ходом. Вокруг стоящей на земле установки собралось десяток человек народа. Кузнец со средами моих вчерашних аргументов на лице исполнял роль то ли повара, то ли кочегара. Он подкидывал в топку поленье и в ней же производил какие-то манипуляции кочергой. Сам Губанов поминутно проверял воду в котле, Наконец, к всеобщей радости он возвестил. Закипело. Зрители возликовали. Можно забирать, — поинтересовался Синюхин. — Поговать, барин, — ответил хозяин мастерских. — Остынет. Кебя только все сольем, на козлы поставим. Вот туда и забирайте. Только мои денежки попрошу сейчас. Спиридонович посмотрел на меня. Я достал заранее отложенные деньги и подал Афанасию. Тот не поленился, пересчитал, а, убедившись, что все в порядке, кивнул до утопереча и без обману. — Я валяюсь. — Афанасий, дружище, да когда же это я тебя обманывал? Это ведь ты у нас изменения в проекты самовольно вносишь, а совсем не я. Тот вмешался Спиридоныч. — Подожди, любезный, — сказал он Губанову, и, подойдя ко мне, зашептал на ухо. — Андрей... «Нам тоже такая вещь пригодится. Нужно как-то договориться с ним, чтобы еще одну сделал». «Ладно», — согласился я, — «попробую». И, обращаясь уже к Афанасью, произнес. «Значит, ты любишь, когда все по-честному и без обмана, так?» «Так тоже не любит», — усмехнулся в ответ тот. «Тогда давай договоримся», — начал я. «Ты, как обещаешь, делаешь за две недели то, что я тебя просил». — Сделать изначально. А я тебе плачу за это 60 рублей, как обещал. Мастер почесал затылок, это такой исконно русский метод стимулировать мыслительную деятельность, и проговорил с хитроватой ухмылкой. — Тогда и те, аварис, как обещали. — А что, правильно, раз уж без обману, то тогда вообще все должно быть по-честному. Я вынул деньги и отсчитал пятнадцать рублей так, чтобы Губанов видел, а потом, чтобы видели уже все, картинно добавил еще пять. Подавая деньги, я посмотрел мастеру в глаза и с расстановкой произнес «Две недели». Тот принял деньги, кивнул в знак согласия и, вдруг встрепенувшись, обратился к Синюхину. «Да ежели совсем уж по-честному, то и вы, барин». Рубь какой посулиль, пожаловаль, коли до сегодня управимся, уж не обессудьте. И протянул руку. Надо полагать за рублем. Спиридоныч медлил. — Ну, ты чего, командир? Обещал? Давай. Подбодрил я его. — Тут замялся. — Ты чего, забыл, что ли? — Верно, запамятовал. Обескураженно произнес капитан. Но он тяжело вздохнул и, снова подойдя ко мне вплотную, тихо произнес... «Андрей, я теперь не при деньгах. Не судишь ли ты мне рубль? Ну, чтобы я мог рассчитаться по обещанному. А я нынче же тебе верну. Только на квартиру заеду. Там у меня есть». «Да не вопрос», — хохотнул я и, вынув из кармана деньги, подал еще один рубль Губанову. «Теперь все, а? Афанасий Еремеевич, больше мы тебе ничего не должны?» «Теперь и все», — степенно проговорил хозяин мастерских. — Ну, вот и прекрасно! — резюмировал я. — А, нет, не резюмировал. — Афанасий Еремеевич, — обратился я к уже собравшемуся уходить Губанову, — за печуркой я указал на прототип полевой кухни, — вот этот господин подойдет, ему и отдадите. Эти слова сопровождались жестом в сторону Сухонина, тот слегка кивнул. Губанов осмотрел поручика и изрек. Ему стало быть. Ну, как прикажете. И уже к позиции. Феденька, заливай печурку, студить будем. Сухорин остался договариваться, когда ему подойти. А мы втроем двинулись в расположение. Нам сегодня еще в поход выступать.